Глава 7. Спустя несколько минут я стучалась в дверь кабинета маркиза. Да. Совсем не гостеприимно рявкнули оттуда. Лорд, перед вами встаёт трудная задача, которая вам наверняка не понравится. С порога огарошила я заявление. Мне уже не нравится. А я ведь ещё даже не знаю сути. Излагайте. Мы, точнее вы, Ведёте ваших куриц и гусей на пастбище, выгуливать. В ответ мне достался потрясённый взгляд. Брови лорда Рикарда поползли на лоб. Он несколько раз моргнул, после чего вкратчиво поинтересовался. Мы сейчас про что говорим? Про куриц, которые ваши невесты, которых вы поведёте выгуливать. У них после скудного диетического завтрака эмоцион. Да, пастбище. Они же птицы, а не коровы. дрогнули в улыбке губы моего собеседника. Именно старалась я не рассмеяться. Ваш прапрапредок посоветовал. А он, как вы знаете, знаток женской натуры. Ах, прапра! И что же, мне тоже предстоит попасть бечью. Да, ваше сиятельство. Поэтому надевайте сапоги, которые не жалко. А пока вы будете 2 часа пасти своих курят, мы с лексом займёмся подготовкой к обеду. «Бедные курицы, бедный я! Два часа!» Он застонал. «Зачем так долго?» «И одна гусыня!» — развела я руками. «А долго, чтобы замучить и выжить прочь самых нестойких, слабых и брезгливых! Шеф, будьте сильным! Мы должны спасти вас от нежелательного брака! Хватит с вас и меня!» «Вот уж действительно!» — хмыкнул он. Ну, я иду предупреждать ваших невест, что вы изволите пойти с ними на прогулку. Встреча на крыльце через 15 минут. Когда я вышла, из кабинета донёсся смех. Кажется, маркизо де Касана не так уж и грустно будет на прогулке. Невесты, оккупировавшие большую гостиную, моё объявление о предстоящем ционе встретили не столь радостно. Какой кружевной зонтик от солнца они возьмут с собой, то их грузные немолодые сопровождающие стали роптать. Дамы Вы меня, кажется, не поняли. Маркиз Рикардо де Касана отправится на прогулку с вами. Сегодня чудесная погода. А вы? Хмуро спросила меня одна из гувернанток. Вы тоже отправитесь с нами? В таком непристойном виде? 29 осуждающих взглядов скрестились на моих, точнее, лексовых атласных штанишках возмутительно алого цвета. Нет, я с вами не пойду. Я на работе. У меня есть свои обязанности. Прогулку маркизса изволил устроить лишь для своих гостей. Лица невест посветлели, когда выяснилось, что некая седовласая проныра с ними не пойдёт. Леди рекомендую поспешить, у вас всего 15 минут на сборы. Опоздавших никто ждать не будет. Так мало? взвизгнула одна из девушек и бросилась к лестнице, ведущей на второй этаж. За ней помчались остальные. Интересно, они не поубивают друг друга? Я засмотрелась, как благопрестоенные и воспитанные аристократки толкались и пихались, стараясь обогнать соперниц. Спустя выделенный на сборы девушкам срок, я с невозмутимым видом стояла у крыльца. Рядом возвышался его сиятельство. Судя по выражению его глаз, обращённых на очень-очень личную ассистентку, он не мог решить: придушить её за гениальные идеи или же снова посмеяться над предстоящим. Но аристократ с детства привычен владеть собой, так что курятник был наряден, напомажен, надушен. Последнее, думаю, не лишне. Пастбища обычно благоухают не цветочками. Доброе утро. С каменным лицом поприветствовал маркиз своих многочисленных гостей. Все здесь? Да. Нет. Тяжело дыша и держась за бок, вышла компаньёнка одной из девушек. Леди Рамона задерживается. Рекомендую леди Рамоне быть порасторопнее. Холодно отозвался лорд «Дамы, прошу вас, нас ожидает двухчасовая утренняя прогулка. Свежий воздух весьма благотворно влияет на румянец, а солнце...» Он, скривившись, бросил взгляд на палящее светило, надел шляпу и продолжил. «На настроение. Надеюсь, когда мы вернемся на виллу, вы все будете в прекрасном настроении». Я, не удержавшись, прыснула в кулачок. Как мило он рычит. Прямо страх и ужас наводит. Не на меня, конечно, но старается ведь человек, я ценю. Но поймав в взгляд своего непосредственного начальника, тут же изобразила крайне серьёзную мину. Леди, приятного времяпрепровождения. С энтузиазмом обратилась я к толпе рядных девушек, предвкушающих прогулку. Сегодня у вас первое событие из целого ряда запланированных мероприятий. Но двухчасовое мацио на свежем воздухе утром и вечером. обязателен ежедневно и в любую погоду. Маркиз был столь внимателен и заботлив к вам, что внёс его в своё расписание. Ведь его будущая жена должна быть свежей, обладать прелестным цветом лица и иметь крепкое здоровье. Ждём вас к исключительно полезному обеду. Внимательный и заботливый маркиз, если бы мог, всё же убил бы меня взглядом, но я только похлопала ресничками. У нас цель какая? Уменьшить поголовье курят. Именно этим я и занимаюсь. И планы у меня грандиозные. Диетическое питание, прогулки, как я уже говорила, купание. Надо узнать у Лекса, что насчет речек или озер. Нам бы подошел заросший тинный пруд с пиявками. Еще надо озаботиться травяными сборами. Слабительное и мочегонное в малых дозах исключительно полезно при диетах. Уж я-то знаю. Наша матушка-настоятельница хронически сидела на диете. и также хронически страдала лишним весом. Точнее, страдала мебель. Настоятельницу ее телеса ничуть не напрягали. И скромный ужин из тертой морковки она заедала с добными мясными пирогами. Не раз ее ловили ночью на кухне. Но об этом строго запрещено было говорить. Матушка-настоятельница на диете, и мы все с нею. Только нам пирогов не доставалось. Да и морковь не всегда была свежей. Я отвлеклась. Надо подумать. Чем занять девушек в свободное время? Балы не предполагаются, это было бы слишком хорошо. Но что же? Надо нечто, что впишется в нашу оздоровительную программу. За время, пока гости наслаждались природой и свежим воздухом, я успела составить с Жоржеттой меню на неделю. Мы подошли к нему творчески, учли разнообразие блюд: непременно суп на обед, салаты, холодные закуски, горячее. Как ни крути, а гости аристократки, Нужно это учитывать. Подумали и над тем, чтобы еда была вкусной. Насколько это возможно при таком выборе продуктов? Ведь абсолютно все с грядки. Все, что когда-то бегала, прыгала, крякала, мычала и хрюкала, под запретом. «Может, хотя бы колбаски? Или копченые свинины?» Грустно вздыхала повариха. «Ну что это за еда?» «Можно и колбаски, и копченые свинины, но исключительно для его сиятельства или ксенталя». У мальчика растущий организм. Ему противопоказано лечебное голодание. А вы? Вам-то зачем диета? И так, простите боги, тощая. И в чём душа только держится? Поджав губы, она недовольно оглядела мою фигуру. Мне не надо, согласилась я. Но я вынуждена буду питаться за общим столом вместе с гостями. Я ведь представляю интересы маркиза. Но если вы для меня припрячете что-то мясное или сдобное, буду рада. Я уже отгладала своё смею надеяться. Женщина вздохнула и бросила на меня жалостливый взгляд. Ну мы договорились, да? Готовьте закуски по расписанию. Подавать их в перерывах между основными приёмами пищи. Порезанные огурцы, сладкий перец, морковку, яблоки и побольше воды с лимоном. Будем оздоравливать наших дам. Также напоминаю, молоко тоже исключено. Никакой жалости. Да где же ты видена? Так издеваться над людьми, а? Кашки на воде и вода с лимоном, без сахара, юным ледям. Издеваются же юные леди над нашим сиятельством. Цапнув кусок сыра и откусив от него, произнесла я: "Где это видано, чтобы целая толпа дам осуждала кавалера, пытаясь его женить на себе? Их вон сколько, а маркиз у нас всего один, и он нам самим пригодится". Жоржетта прыснула от смеха. Меня она восприняла благосклонно и покровительственно, поскольку я хоть и высокородная аристократка, но при этом наёмный работник, ассистентка, лицо максимально приближённое к их господину. Лекс засел в библиотеке и носа не казал. Призрак тоже куда-то запропастился. А я успела перекусить прямо на кухне под крылышком у поварихи, обойти первый этаж виллы и осмотреться, причём не просто ради любопытства, а исключительно для выполнения возложенной на меня задачи. Обещанная мне портниха так и не приехала вчера. Не было от неё вестей и сегодня. И мне пришла здравая мысль, что стоит взять с собой Лекса и съездить в город, купить что-нибудь из готовой одежды. Это выйдет намного быстрее, нежели ждать пошива гардероба. Пожалуй, так и сделаю. Вот только надо ещё как следует помучить курятник. Да так, чтобы им не до чего дела не было, и они не вздумали одолеть его сиятельство своим вниманием. Невеста и их сопровождающие входили в холл виллы дель Салейль в гробовом молчании. Прибывали они в весьма мрачном состоянии. От них во все стороны буквально исходили волны раздражения. А ещё запах. Ох! Зажав нос, я уставилась на них. Как прогулялись, дабы? Мне достались 29 взбешённых взглядов. Но я лишь непонимающе хлопала глазами и ждала ответа. «Прекрасно!» — прорычала одна из компаньонок и оглушительно чихнула. «Я же рискую вызвать еще большую ненависть, нежели до этого». Приблизилась к кучке вонючек. Наклонившись, вгляделась в их подолы. «Довоз?» да — дыша ртом и продолжая зажимать нос, укоризненно спросила. «Это очень печально, дамы. Право, слово я от вас не ожидала. Попрошу разуться и оставить испачканную обувь тут». «Вилла Маркиза — не коровник!» Ох, как это разъярило куриц! С невозмутимым лицом я слушала претензии о крупных мухах, колючей траве, палящем солнце, ветре, жаре, мышкаре, коровах и о том, что их высокородные леди посмели вывезти на пастбище вместе с крупным рогатым скотом. «Дама, я все понимаю!» — покивала я, выслушав истеричные вопли и жалобы. «Но позвольте, при чем тут я?» Его сиятельство оказал любезность и личтно сопровождал вас до прогулки, развлекал беседами, а вы, неблагодарные, добуя все, кого не устраивает общество маркиза, могут сегодня же отправиться домой. Повисла тишина. Невесты обменялись быстрыми взглядами, надеясь, что их ряды поредеют. Но нет. Стать маркизой слишком лакомый кусок. А потому госпожа Эрика С присвистыванием грассируя, начала одна из девушек. Леди Эрика. Не поведя и бровью, исправила я и отпустила зажатый нос. Леди Эрика Делдре. Потомок одного из древнейших родов нашего королевства. Тут возразить было нечего. Делдре действительно невероятно старинная фамилия. Полагаю, некоторые из потенциальных невест принадлежат к куда менее значимым и родовым семействам. Леди Эрика Полыхнув гневом, исправилась девушка. Не будете ли вы столь любезны, распорядиться, чтобы нам с компаньонкой приготовили ванны? Леди Леди Рамона де Шеварсе. А, это та самая, что опаздывала. Я вгляделась в симпатичное юное личико с большими карими глазами. Леди де Шеварсе. Дамы, повернулась я и к остальным негодующим гостям. Купальни на Вилле дель Солей находятся в подвале. Сейчас я распоряжусь, чтобы вас туда проводили. Но попрошу быть аккуратнее с вашими нарядами. Видите ли, в настоящее время прислуга отсутствует. Отстирывать ваши вещи просто некому. А вы? Вы ведь не гости? Хмуро поинтересовалась ещё одна из девушек, тоже брюнетка. Дамы, я высокородная аристократка и очень-очень личный ассистент его сиятельства маркиза Рикардо де Касана. А уж никак не служанка. Но я непременно передам ему всё ваше недовольство прогулкой в его обществе. Всё прекрасно. Мы довольны. Всё в порядке. К слову, где же лорд? Вы оставили его на лугу? Он пошёл на конюшню. Фыркнула одна из девиц и приказала своей компаньонке: "Сними с меня испачканную обувь. Я желаю принять ванну". Поманив и выглянувшего из коридора Марио, разумноде вмешавшегося в наш милый диалог, Я попросила его проводить дам в купальне и отправить к ним кого-то из девушек с полотенцами. Вообще, конечно, отсутствие прислуги сильно осложняет жизнь. Всё-таки мне кажется, что его сиятельство избрал неверную тактику. Девицы так просто не сдадутся лишь от того, что за ними не ухаживает толпа служанок. Ведь состояние маркиза весьма велико, это все знают. А капризы и то, что он живёт берюком, берюк, волк-одиночка. В речи одиночка, отшельник, нелюдимый, углюмый человек. Не остановит желающих выйти за него замуж. Тем более сама королева выступает в роли свахи. Чуть позднее я на цыпочках прокрылась к умывальням. Оглядела гору платьев и юбок, благоухающих свежим навозом. Поморщилась, решая, что с этим всем делать. Придется все же прислать им на помощь кого-то. Сомневаюсь, что они в состоянии сами застирать все это так, чтобы полностью избавиться от последствий прогулки. О, придумала. Я аж подпрыгнула от переполнявшей меня энергии и бросилась к дворецкому, по пути заглянув на кухню. Вилела Жоржетте нагрузить пару подносов порезанными ломтиками моркови и яблок и отнести в купальню. Думается, дома оценят. Я слышала, как у некоторых урчало в животе, когда они ругались в холле. Марио, вот вы где, отыскала я дворецкого и начала издалека. Друг мой, Вы ведь знаете, что наша с вами цель помочь маркизу. Несомненно, леди Эрика. Отлично. И его супругой должна стать лишь самая достойная, привлекательная, стройная, хозяйственная девушка. Причём не любая, а лишь та, которая выдержит любые тяготы ради любви к его сиятельству. Так? Так. Напрягся он, но всё ещё не понимал, куда я клоню. С сегодняшнего дня у нас идёт отбор невест. И введён режим террора куриц. Так? М-м. Mm. Так, пришлось подтвердить вместо него. А наша с вами задача? Да, Кассель, сейчас. Подожди, пожалуйста. Мы с Марио обсуждаем серьёзные вещи касательно изведения кур. Я не спешу, дорогуша. Продолжай. Призрак подплыл, завис рядом, сложив руки на груди и принялся слушать. Дворецкий же заволновался. Ах, да, не дёргайтесь вы так, Марио. «Пра-пра-предок лорда Рикарда мне помогает. Все на благо своих потомков. Так вот, отбор невест. Наша с вами задача – сделать так, чтобы гости питались диетической здоровой пищей и пили много воды. Об этом мы с Жоржеттой уже позаботились. Его сиятельство согласился выгуливать дам. А вы должны сейчас предоставить им необходимое количество тазов и лоханий. Каждая девушка должна уметь застирать свои вещи, а не только штопать и вышивать. Кроме того, необходимы обувные щетки и гуталин. «Гуталин?» Сдавленно просипел дворецкий. «Гуталин. От немецкого «гут». Хороший. Масси для чистки кожаной обуви. Ранее изготовлялась из смеси скипидара, получаемого из смол хвойных деревьев с воскообразными веществами и красителями. Еще ранее готовилась из яйца, сбитого с печной сажи и разведенного в уксусе или пиве». «Конечно!» Девушки должны научиться чистить свою обувь. Мы распределим все эти мероприятия по разным дням и часам. Будем их третировать. Ой, тренировать. Ещё думаю, они должны уметь перестилать постели, выбивать пыль. У нас на вилле есть ковры, которые давно нужно выбить. Безусловно. А портьеры? В них наверняка тоже полно пыли. А будущая хозяйка виллы де Салель должна лично разбираться в своём хозяйстве и уметь при необходимости всё «Вы издеваетесь, да, леди Эрика?» <садежный> — с надеждой спросил Марио. «Они же леди, потенциальные невесты, протеже самой королевы». «И что? Я тоже леди, и породавите некоторых, даже самой королевы», — шепнула, склонившись к уху собеседника. «Диэлдре намного более древний род, чем семейство жены короля. Но об этом цссс». «Мы все умрём». Грустно произнёс Дворецкий, и его плечи опустились. Не все. Некоторые избегут раньше. Но вам ближайшую неделю не грозит ничего страшнее капризов и истерик невесть его сиятельство. Гарантирую. А некоторым смерть уже вообще не страшна. Кассель, что-то хотел мне рассказать? Да мы изволлили съесть яблоки и морковь. Не годуют, мечтают о пирожных. О, -о, о, пирожные на вилле теперь появятся не скоро. Марио, вы всё поняли? Да, гляди, Эрика, отбор невест изводить тетритировать. К маркизу пойдёте с докладом, он уже в своём кабинете. Нет пока. Намытая и мрачная женщины и девушки, укутанной в полотенце, нестройной толпой шли на второй этаж. Оценив лица людей, готовых на убийство, я благоразумно спряталась в нише. Именно там меня и нашёл Косель. Что говорят Кивнув на удаляющуюся спину, прошептала я: "Ругаются". "Это и так понятно. Конкретнее". "Служанок нет. Им никто не принёс спален пиньюары, не потёр спинки, не кому сделать причёски". "Жизнь жестока", вздохнула я. "Не видел, Марио Лаханя и Тадзи приготовил?" "Да, только я не понял зачем". Задумчиво поскрёб он щеку. на которой уже давным-давно не растёт щетина. Привычки и рефлексы неискоренимая штука. Конкурс на лучшее отстирывание навоза. Что, Лэкс? Изучает. Но ты потеряла соратника. Мальчку Лёкси не на шутку. Найди меня, пожалуйста, как только наша курица оденётся. А хотя, не договорив, я припустилась упомянутого в догонку